Звёздная система Терси-Альфа, орбита Кефалинии, боевая группировка 5-го флота Альянса Систем Приказ на передислокацию флота на высокую орбиту Азалентира не остался незамеченным. Наблюдатели наместника пытались сделать всё возможное, чтобы замедлить, а ещё лучше остановить выдвижение кораблей на опасную, по их словам, орбиту, где много неучтённого космического мусора. Но вот, не обращая внимания на их требования и увещевания, приказал объявить красную готовность номер один, что означало, что это не учение, и корабли переходят в боевой режим с применением всего имеющегося на борту арсенала. Пятый флот состоял из 65 боевых единиц, 25 тяжелых ударных линкоров типа 3, 2, 5, 10 линейных крейсеров прорыва «Бунтарь», трех авианосцев с палубными истребителями и штурмовиками «Каламари», двумя довольно новыми, хоть и потрепанными дредноутами прикрытия «Диметр», десятью новейшими ракетными фрегатами "Винотор" и 15ю транспортными кораблями сопровождения, имеющих на вооружении лишь цикличные установки ближнего боя. Космический бой в современных реалиях предполагал противостояние высокотехнологичных систем. Дистанция боя составляла от 5 до 30 световых секунд и происходила в широком диапазоне гиперскоростей суперкруиза. Корабли обладали большим арсеналом средств поражения, а также возможностью для скрытной разведки и радиоэлектронного противодействия. Основой космического боя является способность экипажа соотносить свои действия с окружающей обстановкой. Немаловажной частью этого является соотнесение вектора движения звездолета с близлежащими небесными телами, другими кораблями и объектами. В настоящий момент для всех флотов Альянса принята единая боевая система обозначения направлений при выполнении как обычных, так и боевых маневров. В основе лежит нулевое направление. Это направление от центральной звезды системы к ядру галактики, Его проекция на плоскость квазиэклиптики звездной системы считается курсом ноль. Вертикальная плоскость ориентирования строго перпендикулярна плоскости квазиэклиптики. Направления на другие военные цели традиционно указываются пелингом то есть направлением на объект относительно продольной оси от кормы к носу корабля. Двигаясь двумя боевыми клиньями в сопровождении истребителей, флот занял удобную орбиту прямо над северным полюсом Залентира. Даже с высокой орбиты был хорошо различим синхронизатор, нестерпимо блестевший в лучах Солнца. Детекторы зафиксировали в данном районе планеты мощную сейсмическую активность. Кроме этого, синхронизатор через равные промежутки времени отправлял в космос по направлению к звезде сложный пакет сигналов разных частот и длинный волн и анализу сигналов, пытаясь выяснить их назначение. Тем временем состояние центральной звезды продолжало дестабилизироваться, указывая на скорый её коллапс высланные по координатам, указанным доктором Аларием, штурмовики, нанесли удар по космическим излучателям Икс-Идаров, облучавших звезду с точки Лангража. Все цели были успешно уничтожены, но звезда продолжала сжиматься. Этой атакой люди, по сути, объявили селестийцам войну, списав успех первой удачной атаки на внезапность и расчет. Однако эффект неожиданности потерян. Стоя на боевом мостике Победоносца, Новок принимал важную информацию от множества аналитиков, пытаясь представить себе картину будущего сражения. Наземные средства ПВО пока молчат, как и обещал Аларий. Чего нельзя сказать о Селестийском гарнизоне, объявившем боевую тревогу по каналам экстренной связи. И пока войска каркадонцев-залентира готовились дать достойный отпор войскам Архонта Тита, на синхронизатор с орбиты обрушилось море безбожного огня. Почти все корабли флотили и принимали участие в обстреле выбранной цели. Рельсотроны с нестабильной антиматерией, излучатели частиц и рой ракет менее чем за полчаса превратили синхронизатор в уродливый оплавленный кратер на лике планеты. Чёрный столб Гарри растянулся от места удара на тысячи километров на восток, сносимый мощными порывами ветра. Всё время, пока флот утюжил выбранную цель, на него несколько раз пытались совершить атаку истребители селестицев, но все они были успешно уничтожены, пополнив собой орбитальное облако мусора. Следом за истребителями появились крейсера и линкоры, собранные в тропях с близлежащих звёздных доков. Часть кораблей находились на ремонте, когда их в отчаянии бросили в бой. Высокочастотные импульсы военной связи забивались помехами и шумами. Каждую секунду с планеты приходили радиограммы с ультимативным требованием немедленно прекратить агрессию и сложить оружие. «Командор, наблюдение за звездой указывает, что она вошла в финальную стадию и в любой момент способна коллапсировать», — доложил главный аналитик будет разумным увести флот из системы или, как минимум, укрыть на обратной стороне залентира, избегая ударной волны и сверхжёсткого излучения. Мои коллеги из аналитического центра единодушны в этом, но решение, как всегда, за вами. Вот наши рекомендации». Новак посмотрел на обзорный экран, где ярко пылал белый карлик, готовый превратиться в бомбу замедленного действия. Процесс сжатия звезды происходил слишком лавинообразно, что однозначно указывало на рукотворный искусственный характер коллапса. Это не поможет, если взорвётся сверхновая. Все близлежащие планеты разнесёт в пыль. Продолжайте наблюдение за звездой. Возможно, после уничтожения излучателей и синхронизатора внутри звезды возобновится реакция ядерного синтеза. На всякий случай подготовьте флот к экстренному переходу в подпространство. Внимание! Зафиксированы быстрорастущая аномалии на поверхности звезды. Природа неизвестна. Наши приборы зафиксировали мощнейший выброс энергии. Что-то живое вторглось в наше измерение, поглощая поверхность звезды. «Внимание! Энергетическая сущность пожирает и трансформирует солнечное вещество для синтеза собственного источника энергии!» «На экран!» — тут же приказал Новак. «Во имя Фрелла, что это такое?» Звезда Терси-1 с виду была обычной и ничем не примечательной, но в ее центре быстро росла черная точка, которая с каждой минуты увеличивалась в диаметре на 2%. «Мультипространственный портал, связанный с энтропийной сетью!» Сканирование с помощью технологии Кураторов выявило только слабых зон в энергоматрице портала существа, на которые можно воздействовать обычным оружием. Передаю данные цели указания. Вышлите беспилотники с антиматерией. Это самые мощные и действенные средства, что есть в нашем арсенале. Беспилотники будут сопровождать истребители. Надеюсь, эта тварь оценит по достоинству наш щедрый подарочек. Атаковать по готовности. Потянулись томительные минуты ожидания, прерываемые сводками об очередных отбитых атаках которые трудно было назвать мощными и сокрушительными. Тем временем, разогнавшись до максимальной гиперскорости, чуть меньше трети от скорости света, беспилотники исчезли внутри чёрного пятна, бурлящего на поверхности звезды. Истребители закончили сопровождение задолго до того, как беспилотники вышли на финальную траекторию. Когда они пересекли невидимую черту, чёрная дыра начала колебаться. Она стала поглощать всё меньше света, коворонка, втягивающая материю, замедлила вращение. Внезапно тьма испустила невыносимое сияние, ослепляя внешние сенсоры кораблей и начала излучать материю обратно в космос. Черная дыра замедлила рост, а эффект растяжения времени рядом с ней ускорился. На мгновение тьма позволила заглянуть внутрь, где по ту сторону черной дыры беспокойно шевелилось какое-то неописуемое нечто, явно живой природы. Атака на аномалию явила людям горькую истину. Утроба, в которой зарождается червь, взаимосвязана со всеми остальными псевдочерными дырами в других звездных системах и других мультивселенных. Значит, червь одновременно всюду и нигде. Он нашел оригинальный способ бесконечного самокопирования, связывая себя со своими квантовыми копиями во всех известных вселенных. «Мы наблюдаем рождение и одновременно смерть», прошептал Новак, не отрывая взгляда от экрана. «Вселенная неотвратимо стремится к расширению. Эту тенденцию нельзя обратить вспять, но можно нарушить, за что придётся заплатить. Поверхность портала червя искажает пространство. То, что внутри нам больше не видно никакими доступными сенсорами или технологиями формирования изображений. Но теперь мы знаем ужасную истину, способную некоторых свести с ума. Мы ещё никогда прежде не сталкивались с подобным злом». «Командор, чёрная дыра снова ускорила рост», — доложил аналитик. «Пространство вокруг неё изгибается и скручивается в петли. Терсия-1 почти целиком поглощена. Внимание! Обнаружен эффект псевдосингулярности в центре синхронизации. Поток нейтрину из ядра вырос сразу на тысячу процентов. Боже! С какой силой эта штука сдавливает звезду! Невероятно!» Пространство содрогается, как парус на сильном ветру. В сердце звезды петлёй свернулась живая тьма. Червь уже здесь. Он разворачивается как оригами. По всей звёздной системе отключаются сенсоры, по мере того, как их захлёстывают непонятные данные, связанные с появлением червя. В эфире теперь вместо помех слышны радиопереговоры. Граждане Залентира кричат, призывая о помощи, наполняя эфир мольбами и слезами. Из всей этой какофонии звуков особенно сильно выделяется на всю систему трансляция Архонта Тита, обращённого ко всей нации каркадонцев. В его голосе звенело торжество и нотки дикого страха. «Возрадуйтесь, недостойные! Ибо это начало удивительного и уникального явления, которое когда-либо видела Вселенная. Червь с любовью обовьется вокруг горячего сердца вашей родной звезды. Он обвивается вокруг каждой бесконечно малой петли генетической информации вашего рода. Он вызывает серии катаклизмов, сотрясающих кору вашей родной планеты. Но когда звезда перестанет греть... Эти же катаклизмы согреют всех вас под холодным сиянием червя. Теперь вы знаете намного больше, чем в начале своего долгого пути к звездам. Империя Селеста любит вас, поэтому безвозмездно передает вам дар, способный изменить вашу ущербную природу. Сегодня вместе с нами и другими синхронизированными цивилизациями вы вступаете в новую эру и празднуете день начала своего бессмертия. Что было — будет. Что будет — было. Кольцо естественного света звезды, обрамлявшее чернильную тьму, последний раз вспыхнуло и навсегда погасло. Вместо него чёрную дыру постепенно стало окружать мертвенно-голубое пульсирующее сияние энергии, которую излучал сам червь. Приборы зафиксировали лавинообразный рост странной разновидности некрочастиц, вырывающихся нутра червя. «Внимание! Аномалия после поглощения звезды сгенерировала ударную волну!» «Внешняя кромка гравитационных волн и газов, коронарных выбросов приготовиться к столкновению!» «Повторяю, всем приготовиться к столкновению!» «Предупреждение на все корабли!» Тут же приказал Новак, едва успев упасть в кресло и застегнуть на теле противоперегрузочные амортизационные ремни. Чудовищный по силе удар опрокинул и раскидал во все стороны звездолеты, сломав боевой строй как людей, так и собравшихся с силами селестийцев. Вращаясь и кружась в космосе, словно сухие листья во время урагана. Два земных линкора столкнулись между собой, после чего разлетелись в облаках осколков, как лопнувшие новогодние игрушки. Селестийцам тоже крепко досталось. Их корабли имели тесные построения, из-за чего ударная волна смяла всю группу в один большой ком, а потом распылила во все стороны. Объятые молниями, искорёженные корпуса звёздных титанов раскалывались и разрушались на мелкие фрагменты. Кто успел скрыться в тени залинтира, смогли пережить бурю. Кто не успел, получили тяжёлые конструктивные повреждения, утратив боеспособность. Самой планете также крепко досталось. Часть атмосферы попросту испарилась в космосе. землетрясения, наводнения и цунами смыли с лика планеты почти все крупные города. Огромные деревья неведомая сила вырывала вместе с корнями, швыряя по небу как соломинки, тогда как города из стекла и стали, пробудившиеся от спячки древние вулканы, фонтанировали в небо раскалённой магмой, меняя состав атмосферы. Две малые луны Залентира, Соломин и Кастас, сорвалась с орбиты и стала сносить в открытый космос, тогда как Кефалиния, самая большая из трёх лун, лишь поменяла орбиту, став ближе к планете и едва не столкнувшись с Залентиром. Победоносец смог уцелеть, но повреждения его были слишком велики, чтобы продолжать находиться в боевом строю. Нужно было срочно собирать воедино остатки кораблей, Прежде чем селестици организуют повторную атаку. Теперь, когда людям стало известна правда и они все успели зафиксировать, отсюда их навряд ли теперь выпустят живыми. Селестиалы не собирались рисковать собственными планами в отношении новой синхронизации, но уже на Земле появилось слишком много опасных свидетелей, которым предстояло умолкнуть навсегда. Находившиеся в ожидании до поры боевые группы теней, переждавших космический катаклизм в безопасных укрытиях на Залентире, пришли в движение. Во всей звёздной системе был объявлен комендантский час, а чтобы никому не дать сбежать, были задействованы квантовые шумовые вуали, мешающие выйти в подпространство, минуя прыжковые врата. «Прямо по курсу боевые крейсера неприятеля», — доложил оператор локаторов. «Курс не менять и спину не показывать, принимаем бой», — процедил Новак, надевая на голову синаптический шлем виртуального пространства, показывающего обзор космоса по всем осям. «Всем кораблям! Восстановить боевое построение и выдерживать дистанцию!» Первые залпы вражеских кораблей отразили легко. Но все последующие болезненно сотрясли корпус победоносца до самого основания. Кинетика плазменных зарядов была так велика, что частично передавалась сквозь щиты на корпус. Рой ракет рассыпался разноцветными огненными лентами, чтобы через несколько секунд устремиться каждая к выбранной цели. Искусственный интеллект вражеского высокоточного оружия уже успел просчитать, что в большом скоплении ракеты уязвимы, в особенности от огня цикличных орудий, и тут же изменил тактику, приспосабливаясь к новым условиям. Теперь ракеты постоянно маневрировали в непосредственной близости от кинетических щитов, чтобы энергетические возмущения стали им своего рода защитой от наведения боевых локаторов. Это сильно усложнило задачу по обнаружению и уничтожению ракет. Тогда люди стали за счёт управляемого расширения кинетической зоны щитов отбрасывать ракеты подальше от корабля. Некоторые ракеты при соприкосновении со щитом разваливались на части или сходили с курса, детонируя в стороне. Линкоры селестийцев, прочувствовав на себе всю ответную мощь виноторов, стали вести себя более сдержанно и осторожно, не ввязываясь в прямое столкновение и держась вне зоны досягаемости. Сигаться, пусть и с повреждённым флагманом, мог только звездолёт такого же класса, И это правило никто не отменял. Поэтому уже через четверть часа манёвров и обоюдных ударов из главных орудий стало предельно ясно, что к селестийцам идёт подкрепление в количестве двух модернизированных линейных корабля класса «Деструктор», у которых броня была значительно крепче, а по огневой мощи они даже в чём-то превосходили линкоры. Это были опасные противники, не раз решавшие исход боя. Виртуальный корабельный интеллект тут же предупредил командора, что подпускать их близко нельзя, а значит, держать на расстоянии, прикрываясь корпусами и фрагментами подбитых в бою своих же собственных кораблей. Они разделили свою боевую формацию на две группы. Первая заходила с правого, вторая — с левого борта победоносца. Бортовые орудия земного флагмана им были не страшны, а рельсотроны, в силу конструктивных особенностей, могли стрелять только прямо по курсу, с минимальным смещением вправо или влево, на 10 градусов. Единственное оставшееся в распоряжении действенные средство — ракеты и башенные орудия. Но и тут враг попробовал схитрить. Селестийцы решили использовать деструкторы как корабли прикрытия и прорыва. Они были вооружены богатым арсеналом для уничтожения ракет практически всех классов, так что ответная массированная ракетная атака людей успеха не имела. Но у «Новака» был серьёзный козырь в рукаве. Почти сразу концентрированный пучок частиц вырвался из носового дефлектора победоносца. За пару мгновений преодолев разделяющие корабли пространство луч легко пронзил на своем пути толщу осколков и вражеский корабль. Кинетические щиты деструкторов не полыхнули яркими всполохами, как обычно бывало при попадании зарядов, а заискрили всеми цветами радуги. Не в состоянии отражать частицы слабого атомного взаимодействия, силовой щит пропустил весь заряд, вступив в реакцию с кварками корпуса корабля. Дестабилизирующий луч спровоцировал распад атомов вдоль всего пути своего следования. Огненная дорожка протянулась от кормы до носовой части вдоль всего корпуса деструктора. Похожий на приплюснутого кольчатого червя звездолёт попросту развалился на две части, будучи качественно разрезанным напополам. Никто не ожидал такой реакции и такого сокрушительного эффекта от безобидного на вид луча, который выглядел не толще волосинки. Повторный выстрел с такой же лёгкостью уничтожил второй деструктор, срезав ему словно бритвой носовую часть и часть правого борта. Всё это вызвало бурное ликование у людей и нешуточной переполохой падения боевого духа в стане селестийцев. Массивные линкоры и крейсера селестийцев величественно разворачивались в сторону новой угрозы. Гибель двух кораблей не осталась незамеченной для их флота. Полимарх Варгас, доверенное лицо Архонта Балима и адмирал вражеской армады, даже не побоялся поставить флот в невыгодное положение лишь бы не подставлять под удар командный корабль, чем незамедлительно воспользовался «Новок». Его небольшие, но очень манёвренные фрегаты класса «Винотор», легко пробив заслоны из вражеских корветов и истребителей, тут же устремились в сторону «Залентира», избегая полного уничтожения в кольце окружения. Среди облаков из обломков и ионизированного газа с новой силой разгорелось сражение. Большая часть спасательных челноков-селестийцев с повреждённых кораблей успели приземлиться на «Залентир», «Вот сейчас они разозлились по-настоящему», — процедил Новок, сжимая поручни кресла. Со всех сторон в Победоносец ударили тысячи ослепительных лучей, тонкие розчерки ракет вперемешку со светящимися трассами и пульсирующими сгустками плазмы. Боковые кинетические щиты Победоносца засверкали всеми цветами радуги, извергая в космос гигантские плети молний. Не выдержав массированного удара в правый борт, защита ушла на перезагрузку, оставив корабль совершенно беззащитным. Внешняя броневая защита флагмана, приняв на себя остаточный удар излучателей, чудовищно вспухла и тут же извергла в холодный вакуум космоса языки пламени вперемешку с белесой мутью, бьющего под давлением воздуха. Поврежденные отсеки победоносца были мгновенно изолированы от остальной части корабля, только это уже не помогло. Дрожащий, словно в лихорадке корпус корабля покрывался многочисленными алыми язвами и кратерами. Всё новые удары сыпались на него со всех сторон без остановки. Казалось, судьба флагмана предрешена, и спасения нет. Выждав удобный момент для решающей атаки, полимарх Варгас бросил в бой все свои истребители, которым не в пример легче было пройти сквозь зенитный огневой заслон малых орудий корабля Альянса, чтобы довершить разгром победоносца, укрывшегося за массивным астероидом. Следом за волной истребителей отправились в бой десятки линкоров, даже не заметив потерю ещё трёх кораблей, угодивших под нуклеарный луч. Массивные транспорты были желанной целью врага. Если бы их удалось уничтожить, ни о каком выживании Пятого флота не могло быть и речи. Сейчас же, находясь под надёжным прикрытием крейсеров и линкоров, транспорты были недоступны и продолжали снабжать энергией и боеприпасами. Оказавшись под перекрёстным огнём обоих боевых формаций, главная сила Селеститься вместе с флагманским дредноутом Варгаса были вынуждены замедлить продвижение вперёд, понеся потери в тяжёлых и средних кораблях. Звенья истребителей людей сильно замедляли продвижение, летая над подбитыми титанами и сбрасывая на них стазис торпеды. Мастерство в изучении квантовой запутанности и распаде привело к тому, что материя теперь захватывалась форму, которая не является ни волной, ни частицей. Эти неколапсируемые объекты оказываются в неизменной фазе стазиса, когда заряд срабатывает, Квантовая запутанность создаёт интересный эффект замедления времени. Объект атаки теряет привязку во времени, что порождает вязкость пространства. Тут главное не угодить в опасную зону. Новые стазис торпеды качественно парализовали звездолета Селестийцев, не ожидавших, что у людей окажется настолько прогрессивное вооружение и непоколебимая стойкость в бою. Пока эффект вязкого пространства не рассеялся, Селестийские звездолеты активно бомбили и обстреливали со всех сторон, не жалея боеприпасов. В конечном итоге Варгас не выдержал давления и отдал приказ на отступление и ротацию флота, что заметно подняло боевой дух людей, которые как будто обрели второе дыхание и сражались теперь с яростью берсерков. А вот теперь настал момент истины. Новак был мрачнее тучи, но сохранял присутствие духа, собственным примером вдохновляя экипаж. «Нам крепко досталось!» но и мы в долгу не остались. Главные силы в бой, резерва у нас нет, так что мы обязаны выдержать новый удар». После того, как выбран курс сближения противоборствующих флотов, в бой идут главные силы, которые до этого обе стороны пытались сохранить для финального сражения. Существует два основных вида тактики — линкорная и авианосная. Для линкорной тактики характерно сближение с противником своими основными силами и нанесение основного удара силами крупных кораблей для авианосной тактики характерно наоборот удержание дистанции а нанесение удара силами авиакрыла и всеми доступными истребителями и в том и в другом случае удары ракетами служит единственной цели — снижение возможности противника шансы на то что ракета уничтожит что то крупнее тяжелого крейсера весьма низкий и добивать крупные корабли все равно придется артиллерии и главных орудий в то же время каждый поверженный корабль врага независимо от класса снижает как оборонительный так и наступательный потенциал противника. Поэтому зачастую имеет смысл сосредоточить ракетный обстрел на более мелких кораблях. Уничтожение двух тяжёлых крейсеров нанесут обороне противника куда больше ущерб, нежели повреждение одного линкора. После того, как ракетный боезапас исчерпан, как правило, приходит пара артиллерийского боя главных орудий со способностью сверхпробития сквозь щиты. В артиллерийском бою уже не столь важны радиоэлектронные системы. Дистанция его такова, что вполне оправданным становится наведение по оптическим каналам. Несмотря на высокую скорость и управляемость снаряда, есть весьма неплохой шанс уклониться от него энергичным и своевременным манёвром. Поэтому, как правило, к моменту выхода на дистанцию артиллерийского боя, корабли принимают несколько более разреженные построения по сравнению с этапом ракетного боя. Здесь гораздо важнее свобода манёвра, нежели плотность огня. Сбить или отразить выпущенные высокоэнергетические заряды задача трудновыполнимая. Битва, бывшая в самом начале немного хаотичной и сумбурной, постепенно переросла в маневренную. Теперь каждый потерянный в бою корабль имел решающее значение. И если селестийцы могли себе позволить и дальше терять корабли и нести потери, для нового, как каждый уничтоженный крейсер или линкор, были подобны приговору. Сейчас, когда в битве наметилась небольшая пауза, ни о какой передышке не могло быть и речи следовало под прикрытием оставшихся кораблей спасать транспорты, а значит, для их сопровождения выделять боевые корабли, обнажая фронтальную защиту. Шестой флот ничем не мог им помочь, будучи на орбите Альказара вблизи портала. Шумовая вуаль, установленная на всю звёздную систему, мешала связи, а значит, жизненно необходимо выйти за пределы глушащего поля. С хвостом из преследователей сделать это не получится, а разделаться с ними уже нет сил. Та ещё задачка. «Объявите сбор флота на обратной стороне планеты», — приказал Новак, устало снимая шлем с синаптической связи и утирая испарину со лба. Громкую связь и трансляцию на все корабли. После довольно продолжительной паузы, собираясь с мыслями, Джон громко сказал в эфир. «Друзья, — говорит командор Новак, — сегодня все вы бились отважно, как настоящие львы, и я очень горжусь вами. Уже одним лишь фактом выживания против превосходящих сил врага Вы снова доказали людскую непоколебимость и стойкость, как делали это много раз в самых кровопролитных сражениях ушедшего десятилетия в войне против рахнидов. Со многими из вас я знаком лично и не раз был в бою. Каждая потеря храбреца — это и моя невосполнимая потеря. Вместе мы делили трудности и тяготы военного времени. Быть может, с кем-то из вас в прошлом поступили не совсем справедливо или незаслуженно обидели» сейчас я прошу вас забыть обо всех обидах и еще раз послужить матушке земле на дальних рубежах известного космоса потому что где мы там и земля каждый корабль каждый присутствующий на нем человек это родина это пять родной отчизны которую мы будем защищать до последнего вздоха враг позорно отступил и сейчас зализывает раны потому что снова недооценил вашу отчаянную храбрость и железную стойкость слушайте мой приказ Сохраняйте спокойствие, профессионализм и не поддавайтесь эмоциям. Только так мы сохраним дисциплину, а стало быть, собственной жизнь. Перед нами хитрый и расчетливый враг, который долгое время водил нас за нос, пытаясь усыпить бдительность. Но с нами такие фокусы не пройдут, и мы вернемся домой, невзирая ни на что. Это вам я обещаю, потому что правда на нашей стороне, а у кого правда, у того и сила». И у нас тоже есть друзья, что не оставят нас на растерзании и без поддержки. Рано нас еще списывать со счетов. Селестицы надорвутся, проверяя нас на прочность». Продолжая в том же духе, Новуку удалось взбодрить отчаявшихся и успокоить тех, кто почти потерял веру и был на грани паники. Говоря твердо и убедительно, командор умел зажигать в людских сердцах огонь надежды. За это его и любили на флоте, выделяя среди остальных не менее блистательных и талантливых командиров но менее склонна к заботе о своих экипажах. За время боя в космосе почти вся поверхность Заленти скрылась за мутной пеленой полевых бурь и смерчей. Активно выбрасывая в атмосферу тысячи тонн сажи и газов, вулканы, по сути, формировали новый, теперь уже поистине адский лик планеты. Никто не знал точно, как долго всё это будет продолжаться, даже те, кто спланировал эту трагедию. После окончания синхронизации — Обычно проходит десятилетие, прежде чем разрушенная червем устоявшаяся экосистема, подвергнувшаяся глобальному изменению, вновь возвращала себе прежний баланс. Существовала и другая угроза. Некрочастицы, излучаемые червем, вместо привычного солнечного света, были губительны для всех живых организмов, за исключением микроморфов. И пусть частицы и действовали очень медленно, и для мутации потребуются долгие годы пребывания под сиянием червя. Вся жизнь вокруг медленно мутировала. Приспособиться могли лишь самые агрессивные и неприхотливые виды биосферы, способные к быстрой адаптации. Но людям однозначно подобная среда не подходила, как бы селестицы не пытались переубедить в обратном, соблазняя огромной выгодой. Червь стал естественным порталом между звёздными системами, соединив Терси со множеством других синхронизированных миров-селестиалов. А значит, вскоре прибудут армады вражеских кораблей, С которыми будет невозможно справиться. Это чудовищно, сэр, прокомментировала вид планеты Галатея виртуальный интеллект корабля. Миры червя и вправду беспощадны к неприспособленным формам жизни. Если это повторится на Земле, людям ни за что не пережить этого кошмара. А те, что выживут, навсегда утратят свою природу, преобразившись в нечто невообразимо далекое от человеческой природы. Я не допущу этого на Земле. Немного рисковато возразил Новак. Враг моего врага мой друг. Существует еще триединство единства и контингенция, с которыми сражаются солистийцы. Если потребуется, я заключу союз даже с дьяволом. Мы и вправду зря втянулись в эту странную гражданскую войну без конца и края. Сейчас наша главная цель — придумать способ, как выбраться отсюда и вернуться домой невредимыми и без новых потерь. Есть идеи на этот счет? Входящий сигнал от магистра Кестиса. Он вызывает вас с поверхности планеты. Новок заметно оживился и тут же активировал закрытый от прослушки канал связи, увидев уже знакомую залу с солнечным календарем внутри храма космоса. «Мое почтение, командор!» Кассиан привычно сложил ладони перед собой и слегка склонил голову в полупоклоне. «Я слышал, Архонты, Тит и Балим здорово намяли вам бока. Во всяком случае, именно об этом трубят все оставшиеся в строю правительственные телеканалы, транслирующие пропаганду. По их словам, вас разбили на голову». И теперь ваши жалкие остатки очень быстро бегут прочь, аж до самой земли. Даже я немного оторопел от подобной лжи. Слухи о нашем разгроме сильно преувеличены, а впрочем, пусть так считают. Тем более мне доставит удовольствие еще раз потрепать им нервы, хотя скрывать не стану. Положение очень тяжелое. У меня осталось лишь треть от всех боеспособных кораблей, большая часть из которых сильно повреждены. Еще одного боя мы можем не пережить, но это не точно. Вот такая простая арифметика этого может и не произойти вовсе наши каркадонские друзья при совсем незначительном посредничестве леди меры смогли связаться с маршалом григаном на Букеше, командующим объединенным флотом триединства они пожаловались на коварство империи Селесты и пригласили его в эту систему как друга и защитника пообещав предоставить военные базы и полное снабжение. говорят на грегана синхронизация действует как красная тряпка на быка как нетрудно догадаться маршал в эту минуту движется к нам на подмогу не забыв прихватить для аргумента свой непобедимый дредноут Бастоун, которому, как говорят, нет равных в бою. Искусственный разум контингенция также выразил солидарность и готовность помочь, выделив для этого почти десять флотов. С такой поддержкой за спиной вы без особых усилий вышвырнете селестийцев из системы. Выше нос, мой друг. Вы были совершенно правы, сообщив своим людям, что и у вас есть друзья, и вы сражаетесь на этой войне не в гордом одиночестве. Но как вы об этом узнали? «Это же был закрытый канал связи!» — возмутился Новак в глубине души, обрадованный добрыми вестями. «Опять ваши ментальные штучки?» «Это секретная информация. Можете считать это звёздной магией». Магистр призрачно улыбнулся и немного постранился в сторону, освободив место у камеры для леди Меры. «Командор Новак? Это был блестящий бой, за которым мы все следили, не отрываясь». «Благодарю, леди. Я польщён. Но я считал, селестийцы болеют только за свою команду». Мера немного замешкалась с ответом, что не укрылась от внимательного взгляда командора. «Иногда и нашему виду не чужда справедливость и сострадание. То, что произошло с Залентиром, не поддаётся описанию. Поверьте, я тоже ощущаю себя частью этого бесчеловечного преступления. И от этого мне ещё тяжелее на душе. Хотя свет червя и восстановил мои силы. Мне хочется чем-то помочь несчастным и обездоленным, вернуть им потерянную нормальную жизнь. Но я не знаю как». Это разрывает мне душу на части. И в этом желании вы не одиноки, госпожа. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы помочь каркадонцам. Магистр Кестис, чем, по вашему мнению, нам сейчас первым делом заняться? Мой флот заперт внутри вражеской системы. Центральная планета опустошена. Отступать некуда. Мне очень хочется услышать ваш очередной добрый совет. Предыдущий мне здорово помог. Я выбрал справедливость вместо приказа. Я ничуть об этом не жалею. Мы начали действовать с непозволительным запозданием, что и привело к печальному результату. Мне очень жаль. Отрадно слышать это от вас, друг мой. Вы поступили правильно. И особенно приятно узнать, что и к моему мнению иногда прислушиваются. Сохраняйте прежний курс. Мы выведем ваш флот в безопасное место, под прикрытие планетарных орудий. Эй, не волнуйтесь. Пусть и с непозволительным запозданием правительство каркадонцев наконец разобралось, кто их истинный враг, а кто друг и объявила военное положение. «Своим невероятным боем против лучшего стратега базилевсов, полимарха Варгаса, вы убедили многих принять правильную сторону, и все ваши жертвы не напрасны, ведь немногие расы способны, обладая столь малыми силами, бросать вызов почти непобедимому врагу и выбеждать его в честном бою. Теперь Альянс еще больше зауважали. Вы стали для многих живым символом свободы, сопротивления тирании селесты». «Возвращайтесь в Храм Космоса, когда поставите флот на рейд на обратной стороне Залентира. Нам есть что обсудить. Своими действиями вы сорвали планы Архонтов. Процедура синхронизации прошла некорректно. Есть, пусть и крохотный, но шанс спустить процесс синхронизации вспять, вернув каркадонцам их звезду. Во всяком случае, мы попробуем». «Вы не шутите? Это правда возможно?» «Теоретически. Мне и самому интересно. Так давайте выясним это на практике». Кассиан прервал связь, в очередной раз поставив Командора в тупик. Сама мысль изгнать червя, плотно обернувшегося вокруг звезды и питающегося её энергией, достаточно дикая. Что за невероятные силы способны, если не убить, то потеснить столь могущественное существо, обитающее одновременно за гранью пространства времени и здравого смысла? Новок прибыл навстречу в храм ровно в срок, захватив с собой лишь парочку колониальных десантников в качестве сопровождающих. Планета уже не напоминала Землю, как прежде, а скорее филиал ада в миниатюре. Сильная разряженная атмосфера, насыщенная ядовитыми газами и испарениями, убила почти всю растительность и животный мир Залентира. Погибшие в катастрофе граждане исчислялись сотнями миллионов, но выжившие горели неукротимой жаждой мести, и первым шагом Каркадонского временного правительства стало создание Великой континентальной армии Республики, призванной защищать население планеты от дальнейшего разорения и агрессии Селесты. Дворец наместника Тита, расположенный внутри горы Самос, в тот же день был взят в кольцо силами самообороны. Правда, осада продлилась недолго. За пролетевшие тысячелетия, будучи в подчинении империи Селесты, каркадонцы Залентира разучили держать оружие в руках, теперь мучительно вспоминая забытое искусство войны. Забегая немного вперед, стоит отметить героизм и самопожертвование каркадонцев. Крепость наместника Тита была захвачена в самые сжатые сроки, а сам наместник заблаговременно бежал с планеты, решив не искушать судьбу. Командор, пролетая на своем шаттле над руинами разрушенных городов, сквозь полевую завесу видел нескончаемые потоки военной техники, двигающиеся к планетарной крепости Архонта Тита. Война постепенно набирала обороты, втягивая в свою орбиту все больше участников. И если селестийцы в глубине души рассчитывали на иной исход, после синхронизации, то сильно просчитались. Всё население Залентира было призвано в ряды вооружённых сил с целью выбить агрессора из хорошо укреплённого логова, а там уже вести переговоры с Империей Селесты о мире. Ведь даже самые агрессивные представители партии войны прекрасно понимали, что изгнание наместника с Залентира басилевса Датамира поймут и простят, списав на шок от пролетевшего по всей звёздной системе шторма. Но они ни за что не захотят выпустить из рук территорию, которая прошла синхронизацию и по факту стала официальной частью империи. Такого прецедента еще не было в истории и вряд ли будет в ближайшем будущем. А значит, есть лишь два шанса развития событий: быть опустошительной войне на полное истребление или призрачный шанс завоевать себе свободу, победив империю с ее миллионом кораблей. Оба варианта были, прямо скажем, самоубийственны и потому изначально не рассматривались. Политики лихорадочно искали иные способы договориться. Шаттл командора приземлился на скалистый выступ прямо у входа в храм, где уже стояло три других шаттла, один из которых принадлежал экипажу «Фортуны» под командованием «Нэша», другой приписан к кораблю «Каталина» капитана Дженераика. Третий шаттл имел на борту государственный герб Залентира, что выдавало в нём правительственного курьера. Новок с опаской опустился по пандусу на каменное плато невольно поежившись от открывшегося с горы вида на опустошенный ураганами пейзаж. Одетый в боевой скафандр повышенной защиты М-9, подаренный ему много лет назад белотрианцам Гэфом в качестве благодарности за участие в битве против Трансмира, командор все равно не чувствовал себя полностью защищенным. Его вышли встречать двое незнакомых каркадонцев с оружием в руках. Выяснилось, что это личная гвардия главы правительства Залентира госпожи Калик которая по настоятельной просьбе Алария отложила все дела и прилетела на переговоры с людьми. В центральный зале с солнечным календарем собрались все участники тайной встречи. Доктор Аларий Фука, капитан Нэш, госпожа Калик, Стим, магистр Кассиан кастис и возвышающаяся над всеми высокая фигура Леди Меры, от которой все, кроме магистра и Стима, неприязненно дистанцировались, но саму Меру это, похоже, не сильно волновало. Когда Джон зашёл под своды пещеры, кивнув скучающему в стороне Нэшу, ответившему таким же коротким приветствием, первое, что бросилось в глаза, это напряжённая обстановка. Калик кричала и угрожала леди Мэри, обвиняя всю её расу в геноциде Залентира. Тогда как последняя с чувством собственного достоинства молча терпела сыпавшиеся на неё оскорбления и проклятия, выбрав тактику молчания, что ещё больше заводило главу правительства. «Преступления вашего народа не знают границ!» Сколько еще невинно загубленных душ вы готовы возложить на алтарь собственного тщеславия и эгоизма? Сколько еще тысяч миров должны погибнуть и склонить головы в рабской покорности, чтобы насытить ваше космическое чудовище, именуемое червем? Сколько, я спрашиваю? Прежде чем ввязываться в эту авантюру и совершить чудовищное злодеяние, ваши хозяева Архонты и Базилевсы должны были прежде сравнить ущерб с гипотетической возможной прибылью от данного мероприятия. Малака, я готова придушить вас собственными руками. «Госпожа, давайте не будем никого душить!» — примиряющий вмешался магистр, сделав Новику знак приблизиться. «Последний участник встречи прибыл. А значит, мы можем начинать конструктивный диалог. Только прошу без оскорблений и перехода на личность». «А вот и командор Новок, наш новый национальный герой и надежда нации!» Калик радостно подбежала к Джону, приобняв того за плечи, со восторгом уткнулась шлемом ему в грудь, еще больше смутив того. Вы даже не представляете, какая это честь и радость видеть вас, мой дорогой командующий земного флота. Вы чуть ли не единственный, кто не побоялся вступиться за наших граждан в неравной схватке с этими презренными трупоедами. И я не понимаю, почему на этой встрече вместе с самыми достойнейшими должны присутствовать столь презренные персоны вроде этой Меры. Говорю вам, при всех свидетелях она предаст нас, и обо всем, что услышит, доложит своим хозяевам Архонтам и мужу Дикасту. Госпожа Калик, прошу вас, давайте вернемся ближе к теме. Магистру пришлось повысить голос, чтобы неугомонная крокодонка успокоилась. «Приветствую всех, кто прибыл сюда в столь мрачный час. Пусть радость от встречи хоть немного скрасит последние события. Я так до сих пор и не возьму в толк. На кой нам это тайное вечере если все уже случилось?» Наш недовольный тем, что его вытащили из корабля, когда он мог в это время благотворно проводить время или быть на полпути в более приятные миры, откровенно недоумевал. «Это мне все напоминает клуб анонимных алкоголиков», пытающихся поплакаться друг другу в жилетку. Что сделано, уже не исправить. Предаваться самобичеванию я не намерен. Меня ждут куда более важные дела. Помимо Залентира, существуют и другие миры со своими проблемами. «Поддерживаю отца!» Внезапно встал на его сторону Джин, выглядевший грустным и подавленным. «Но лишь в одном. Мы проиграли битву и не смогли предотвратить беду. Синхронизация случилась, всё кончено. Него в упрек будет сказано, командор. Вы поступили правильно и как мужчина». Но мы должны смириться с поражением, сделав соответствующие выводы для новой борьбы только уже на Земле. У нас более чем достаточно сведений, заметок и записей, чтобы представить их в Совет Безопасности на Земле. Если их и это не убедит прекратить строительство омега-синхронизатора, тогда я даже затрудняюсь представить, какие им еще нужны доказательства и аргументы». Обведя всех присутствующих удивленным взглядом, магистр снова взял слово. «Печально видеть в ваших глазах и сердцах смирение и потерю веры. Во вселенной не существует почти ничего необратимого. Не хочу вас разочаровывать, друзья, но Терси один еще можно спасти. Мои наблюдения за звездой в купе с долгим общением с аватаром Покрова открыли иную сторону правды. Поверьте, мне не доставило ни капли удовольствия так долго разговаривать с духом измерения болей и страданий, но и он иногда может быть источником вдохновения и полезной информации, как я и предполагал. Терсия-1 окружена червём, загнавшего звезду в гравитационный колодец, в некую оболочку, которая высасывает из звезды энергию. Этот процесс сжатия довольно продолжительный и обычно занимает миллионы лет, ведь звезду не так-то просто переварить и утилизировать. Впрочем, если говорить простыми словами, оболочка вокруг звезды нестабильная и имеет серьёзный изъян. Об этом говорит и этот древний солнечный календарь точнее ориентир все еще указывающий на звезду с иероглифом десинхронизация. оболочка недостаточно прочная и любая активность на звезде разорвет ее в клочья это не убьет червя для этого он слишком вселенной существует во всех реальностях но терсия один будет спасена какое-то время звезда будет еще сильно волноваться возможно солнечные бури и вспышки но эти процессы быстро пойдут на спад когда звезда стабилизируется ничто не будет напоминать о том ужасе что мы сейчас видим на небе. Но сделать это надо в ближайший месяц, пока оболочка червя нестабильна, потом будет поздно». «Ну что же, задача предельно ясна», Нэш хитро ухмыльнулся. «Осталось только понять, как создать настолько разрушительное взрывное устройство, чтобы оно и нашего червя порвало, и при этом звезду не разнесло на части. Я так понимаю, это устройство надо еще и в раскаленное ядро Терси-1 поместить, минуя адский жар и пространственно-временную оболочку червя. Блестящий план, Кассиан. Впечатляет размах вашей фантазии. Что вы курили? Хотите знать, что я думаю по этому поводу? Всего одно слово: безумие. Никому такое не по силу. Это равносильно смерти и невозможно в принципе. Ничто меня не переубедит в обратном, разве что чудо. Но чудеса не про меня. Засим предлагаю сворачивать эту встречу и умывать руки. Кассиан улыбнулся, слушая капитана, и внезапно исчез прямо у всех на глазах чтобы оказаться позади утратившего дар речи Нэша, приобняв того за плечи. Друг мой, вы сказали безумие и невозможно? Мне не послышалось? э, -э, -э Нет, вам не послышалось, дорогой магистр. Нэш почувствовал себя немного униженным и оскорбленным этой наглядной демонстрацией его беспомощности, но сдаваться был не намерен, и потому сердито добавил. И ваши впечатляющие фокусы сенса по-прежнему неубедительны в контексте данного вопроса. Чем это нам может помочь? Магистр Кисте снова телепортировался на свое прежнее место. А что, если я вам скажу, что такое невероятное и разрушительное устройство, способное освободить Терси один, уже существует? Что оно в любой момент может быть использовано? Я скажу, что у вас разыгралось воображение. Немного рисковато, отрезал Нэш. Подождите с выводами, капитан Нэш. Магистр Кэстис сказал и слишком много, и слишком мало, чтобы так просто отмахиваться от его предложения. Возмутилась Калик, в глазах которой зажглась слабая надежда. «Прошу вас, продолжайте, магистр. Мне стало интересно». «Благодарю». «Как вам известно, или точнее неизвестно, я долгое время работал на Волгу со Зилдрагара, повелителя карманной вселенной Сибулии. Если упустить все сложности моих с ним, непростых взаимоотношений, то его автоматизированная Лунатин лучший кандидат на роль невероятного устройства, способного зажечь звезду. Это древнее хранилище информации теллоритов, которые Волгус выкрал у них и приспособил под свою личную песочницу, где веками развлекается и творит бесчинство. Луна обладает невероятным энергетическим потенциалом, способным раздвигать саму ткань реальности, проще говоря, перемещаться между вселенными, минуя портал. Изначально я планировал уничтожить Тендал по возможности, вместе с Волгусом, Но я тут подумал, что и Зилдрагар со своей Луной могут послужить на благо обществу. Расчеты, общение с Покровом и небольшой экскурс в будущее показали, что это осуществимо. Если Луна взорвется в центре Терси-один, 1 это ее освободит от плена червя. «Вот именно, что если!» — не выдержав заорал Нэш, рассчитывая на этот раз взять реванш в споре. «Допустим, Луна обладает нужным потенциалом и освободит звезду. Хорошо!» «Только ответьте мне, пожалуйста, во имя Фрелла! Как вы собрались ее поместить внутрь звезды?» Кассиан, едва сдержавший, чтобы не рассмеяться, телепортировался позади Нэша, чем окончательно вывел того из себя, после чего склонился к его уху и прошептал. «Вам еще нужны подсказки? Или уже сами догадались?» «Не хотите же вы сказать, что целую Луну можно так просто взять и...» «Почему нет?» Волгус нашел способ телепортировать ее в эту вселенную, минуя портал. Более того, с посохом хиджаб он может переносить свою луну в любую точку пространства. Мы отберем у него луну и запустим в центр звезды Терси-1. Взрыв разорвет пространственно-временные пути червя, а граждане Залентира вернут себе свет родного солнца. Когда синхронизация исчезнет, Империя Селеста уже не сможет претендовать на эту звездную территорию. Их мотивационная база будет подорвана. Придется полюбовно заключать перемирие с правительством госпожи Калиг или Жархонты получат очередную горячую точку, которых на их карте империи и так великое множество. Они не могут себе позволить разбрасываться военными ресурсами, будучи в состоянии войны одновременно с триединством, контингенцией и претерианским роем, а теперь еще и с альянсом систем. Вот вам и ответ на мольбы ваших политиков, госпожа Калик». Калик с восторгом смотрела на Кассиана, пребывая под властью мечты, как она и ее кабинет Заключают перемирие с Империей, сохранив жизни сотен миллионов солдат Республики. «Браво, магистр! Вы можете рассчитывать на любое наше содействие. Это и вправду возможно? Это реально? Скажите мне, прошу! Столь грандиозные задумки! Это реально!» Вместо магистра коротко ответила леди Мэра, с любовью посмотрев на Кассиана и перехватив его ответный ласковый взгляд. Расчёты это подтверждают. «В таком случае я предлагаю прямо сегодня начать планирование нападения на эту Луну. «Не так быстро, госпожа Калик», — охолодил ее пыл Кассиан. «Всегда существуют нюансы, без них никак. Луна Тиндал, реликтовый метаспектр, подобный Уросу. Ни один флот, будь то земной или селестийский, не сможет взломать ее оборону. Кроме того, в случае угрозы Волгус очень быстро сбежит вместе с Луной, и найти его будет проблематично. Существует другой путь, менее затратный и рисковый». Завтра я отправляюсь с ним навстречу, чтобы получить причитающуюся мне награду за выполненную работу. В этот момент я и постараюсь его убить. В случае успеха мы получим луну и запустим в центр звезды. Это предпочтительнее атаки в лоб». «А если миссия завершится провалом?» — тихо спросил Джин. «Вы рискуете жизнью, если этот Волгус настолько могущественный, как вы его описали?» «Мы все в этой жизни чем-то рискуем, друг мой». «Отдать жизнь за правое дело, спасая миллионы других жизней — это достойная смерть. Ваша миссия сейчас — прорвать блокаду и попасть на Землю. Остановите любой ценой строительство омега-синхронизатора. Думаю, в этом деле тебе с радостью помогут командор Новак и твой отец». Нэш возмущенно засопел, а потом неожиданно взорвался воплем. «Вернуться на Землю? Вернуться, значит? А какого черта? Вы мне это предлагаете серьезно? Да ни за что!» Я отправляюсь на Датамир. Хочу собственными глазами увидеть это чудо света и сделать парочку удачных ставок на тотализаторе. Так уж и быть, пришлю вам парочку открыток». «Отец, что с тобой?» — нахмурился Джин. «Разговор сейчас о земле, колыбели человечества. Сражаться за подобную святыню — самое благородное на свете дело. Позволь с этим не согласиться. В прошлый раз сражение за землю не принесло мне ничего, кроме новых ран и горького разочарования». Тебе напомнить благодарность Альянса, которой они одарили меня после всего, что я для них сделал? Ноль, зеро, дырка от Бублика. Вот что я получил взамен. Уже через год мой статус преступника был восстановлен в базе полиции, и никакой геройство мне не помогло. Лишь усугубило положение, когда дело дошло до тех крох, что я смог выбить для себя. Но даже их у меня украли. А мое доброе имя опозорили и втоптали в грязь. «Думаешь, я просто так от нечего делать?» — все эти годы томился под крылышком Полины. «Сынок, это было единственное безопасное место на свете. Но и там меня пытались достать наемные головорезы, найми-то Правительству Земли до сих пор плохо спится по ночам, помня о том, как со мной несправедливо поступили, и при этом не добили. Последний факт, наверное, их огорчает больше всего. И ты думаешь, что я, такой весь красивый, в белом, заявлюсь на Землю и просто скажу им...» «Привет, парни, я пришел вас спасти. Не надо никакой благодарности, я просто делаю это по велению сердца. Ты в своем уме?» «Эта мультивселенная сейчас единственное место, где никто не хочет прикончить меня, где я никому и ничего не должен. Но уже многие успели задолжать мне. Магистр, не забыли?» «Я помню и надеюсь на ваше честное слово. Что мне земля, когда у меня на ладони новая вселенная, полная чудес? Ваш червь ожидающий». Однозначно страшнее покойного трансмира, но не опаснее бюрократов альянса. Он синхронизирует звезды. Да неужели? Вот это ужас, вот это кошмар. Мальчик мой, звезды гаснут и зажигаются каждую минуту. Кого это волнует? Это жизнь. Так устроено мироздание. Червь никого лично не пожирает и ни на кого не нападает. Меня это более чем устраивает. Нэш, мне неприятно это слышать, серьезно. Напряженно сказал Новак. «Мне плевать, приятно тебе или нет, мистер Галактика, спаситель наших жалких жизней. Вы считаете меня цинником и расчетливым негодяем? Так вот, я и есть негодяй, а еще нищеброд и приспособленец. Вот так вот. Что стало с золотой мечтой людей познать тайны мироздания и открыть новые угрозы? Оглянитесь вокруг. Мечта стала реальностью. Мы получили, что хотели. Проникли туда, куда до нас еще никто не добирался». И вдруг на полпути вы решили сойти с дистанции и пустить слезу, тоскуя по какой-то земле, которую многие из вас никогда даже не видели, которую сами люди уничтожали добрую дюжину раз. И кто после этого в своем уме? Вы можете делать, что хотите, а я отправляюсь на Дата Мир. Кроме того, Дон Эладио очень расстроится, если узнает, что вы замыслили разрушить его дорогую хрустальную мечту, синхронизировать Солнечную систему с остальной частью развитого мира в мультивселенную. «Если я последую за вами, он лишит меня финансирования. Я устал от жизни затворника с дырой в кармане, устал от притворения в жизнь чужих хотелок. Пора и для себя немного пожить. У меня есть корабль, есть преданный отличный экипаж, и я могу заработать много денег. Что еще надо для счастья такому старому космическому аферюке, как я? Лучшего и не пожелать». «Отец, ты отвратителен!» Лицо Джина раскраснелось от гнева, пока он слушал Нэша. Для тебя не существует ничего святого, кроме собственного благополучия. И не смей прикрывать свой эгоизм за ширмой обид на то, что с тобой несправедливо поступили. Ты прожил жизнь так, как заслужил, и не вина окружающих, что ты спустил ее в унитаз. — Да как ты смеешь, мальчишка! — заорал Нэш, невольно замахнувшись на сыну рукой. — Ты понятия не имеешь, на что мне пришлось подписываться ради выживания. Ради своей команды и нашего дома, называемого кораблем. Мне столько раз за всю мою жизнь пришлось разгребать дерьма, «Сколько тебе и не снилось, пока ты шатался по окраинным мирам, в поисках? Чего бы ты там ни искал? Я никогда не забывал ни тебя, ни твою мать. Помогал, чем мог и когда мог». Джин целую минуту молча прожигал отца взглядом, после чего отвернулся и отошел в сторону, лишь бы его не видеть. Остальные участники встречи не пытались вмешиваться в семейные разборки, предпочитая дистанцироваться и сохранять нейтралитет. «Итак, подведем итоги». Откашлялся Джон и обратился к Кассиону. «Я и Джин летим на соединение с шестым флотом у портала, после чего возвращаемся на Землю. Если политики не захотят нас слушать, мне придется сделать то, что я проделал на Залентире — уничтожить синхронизатор на Земле с орбиты. Это не заморозит строительство омега-синхронизатора навсегда, но сильно оттянет сроки ввода в эксплуатацию, а значит, мы получим передышку. Я стараюсь не думать, что меня ожидает в этом случае» но верю, что это того стоит. Надеюсь лишь, что до этого не дойдёт, и у политиков хватит благоразумия внять здравому смыслу». «В таком случае мы с магистром начнём планировать захват Луны Тиндала?» — робко спросила коллег с надеждой во взоре. «У нас много преданных делу солдат». «Нет, госпожа председатель. Луна Тиндала отныне моя забота, не ваша. Вы же встретите маршала Григана и флоты контингенции. После чего выбьете остатки селестийского гарнизона с поверхности Залентира и изгоните из звёздной системы. Лишь после того, как заявите о себе с помощью силы и военных успехов, Архонты и Басилевсы захотят с вами разговаривать. Что же касательно капитана Нэша, друг мой, вы не передумали? Точно хотите лететь на Датамир? Даже не сомневайтесь, — Нэш скрестил руки на груди, — и ничто меня не остановит. Я перешлю на ваш счёт все причитающиеся вам деньги. А если хотите сделать парочку удачных ставок на Датамире, «Найдите букмекера по имени Бабл Крик или подмигивающий кот. Прожжённый мошенник и плут. Он вам понравится. Вы обнаружите в нём родственную душу. Если назовёте моё имя и скажете, что являетесь мне другом, с его помощью сможете хорошо подзаработать. А это, чтобы не быть голословным». Кассион снял с шеи свой амулет в виде мистического глаза с изумрудом в центре и передал капитану, который стал недоверчиво вертеть его в руках. «Не жадничайте!» и отдайте медальон подмигивающему коту. Заодно он поможет вам задержаться в системе альфа-змея-нога больше одного месяца, если захотите. Желаю вам удачно отдохнуть и хорошенько подзаработать. Быть может, вам все очень быстро надоест, и вы захотите вернуться домой, кто знает. В любом случае, желаю вам удачи и успехов. Доброго пути. Спасибо. Нэш был искренне удивлен, отчего тут же заподозрил неладное. И вы ничего не попросите от меня взамен? Ни процента с будущей прибыли? Никакого шпионажа? Ничего? Вы вольны делать, что хотите. Об одном хочу предостеречь. Дата-мир, центральный мир правящего дома басилевсов-архонтов. Это наивысшая знать в Империи Селесты. Мир-храм, бессмертных воителей и интриганов, мифических героев и таких же отпетых вселенских злодеев. Общество на дата-мире довольно пестрое. Каждой твари по паре. Но все они служат одной единственной цели. Все во имя синхронизации, и даже жизнь. Если вы хотя бы одним словом или делом заставите их усомниться в том, что вы не такой, как они, участи ваше не позавидуешь. Спасибо за предупреждение. Нэш ощутил неясную тревогу и волнение в груди. Значит, на сегодня все? Я могу идти? Конечно. Только не забывайте, что звездная система все еще закрыта для полетов. Пока не сбросим осаду, вы будете томиться здесь вместе с остальными. Потом летите куда хотите. «Я должна рассказать об этом разговоре членам правительства», — собиралась Калик. «Лишь то, что касается вашего участия», — поправил Кассиан. «Мы сделаем всё возможное для вашего народа. А вы в ответ установите хорошие дипломатические отношения с Альянсом Систем. Это отчасти подсластит горькую пилюлю неудачи, когда Новук вернётся домой с остатками флота. Кто знает, может, его даже наградят за это. Политики непредсказуемы». Когда все разошлись, кроме доктора Алария, Меры, Стима и Джина, Кассиан подошел к ним. «Что скажете про мой план, доктор Фока?» «Он мне в целом понравился, хотя я бы очень хотел увидеть ваши расчеты вживую, а именно уравнение силы взрыва, помноженное на гравитационные искажения и временные петли». «Конечно, прямо сейчас вам их и перешлю. Стим, ты тоже хочешь вернуться домой?» «Нет, магистр, я ни за что не пропущу такое приключение». На наших глазах рождается величайшая история в летописях обоих вселенных. Джин, все еще дуешься на отца? Не стоит. Отчасти он прав. Хотя правда вещь довольно относительная и зависит от точки зрения и перспективы наблюдателя. Открою небольшой секрет. Предназначение Нэша оказаться на датамире в нужное время в нужном месте, что запустит цепь событий. Это очень важно. Иначе бы я постарался его переубедить не лететь туда. «Спасибо за разъяснение, но я все еще считаю его большим ханжой. Моя дорогая леди Мера, вы опечали на моей будущей встрече с Волгусом или несправедливыми обвинениями госпожи Калик в свой адрес? Что за грусть в глазах?» Мера с нежностью дотронулась ладонью до щеки Кассиана, медленно провела, едва касаясь пальцами. Там, где кончики ее пальцев касались кожи, возникало приятное покалывание от слабых электрических разрядов. Обычно подобные ласки были предусмотрены селестиалами лишь для очень дорогих и близких родственников, а также спутников жизни. Я не перестаю восхищаться силой, спрятанной внутри твоего человеческого тела, Кассиан. Ты вправду истинный дар богов всему человечеству. Твоих оптимизма и уверенности хватит на всю галактику. Выбрал ты себе непростую задачу, но я знаю, что все у тебя получится. Мне очень хотелось бы составить тебе компанию до Луны Тиндала. но мы это уже обсуждали. И ты остался непреклонен в своем решении. Если вдруг нам не суждено будет увидеться вновь, знай же, что ты истинный представитель человеческого рода, достойный моего уважения. Будь осторожен с этим Волгусом. Его безумие очевидно. До меня дошли слухи, что мой муж уцелел и находится в крепости Архонта-Тита, проходя процедуру медицинской реабилитации. Ты же знаешь, он не останется в стороне и не успокоится, покуда до тебя не доберется. Берегись его». «Как скажете, моя милая леди, я буду очень осторожен. Декаст сыграет ещё свою важную роль, согласно предназначению и по воле судьбы, в этом вечном танце под названием «Жизнь». «С твоим учеником Зумаки всё будет хорошо?» — мне сообщили, что он вёл себя странно и неадекватно, а во время синхронизации впал в состояние, похожее на кому. «И могу чем-нибудь помочь? Это очень опасно». Кассиан тяжело вздохнул, когда мера затронула важный вопрос — пожалуй, единственный, на который он не мог ответить однозначно точно. Зумаки совершил большую глупость, решив в храме космоса посмотреть на червя глазами покрова, с целью разглядеть его истинную природу и сущность. Его мозг получил ответ на вопрос, но не справился с этой информацией и впал в ступор или психому. Такое бывало и раньше, правда, с менее подготовленными новичками, впервые вышедших в измерение покрова. «Ах, Зумаки!» Он так и не научился контролировать свою импульсивную природу прирожденного кел Азаанса. «Все будет хорошо. Он на Каталине, и его состояние стабильное. Когда червь покинет эту звездную систему, связь мозга Зумаки с ним прекратится, и он через какое-то время придет в себя. Пока что он пребывает внутри иллюзорной реальности, создаваемой его мозгом, запутанном сущностью червя. Его мозг создал очень странный и причудливый мир. Я всегда учил его осторожности, при изучении природы необъяснимых вещей или событий. Но, вероятно, он и этот урок плохо усвоил. Предлагаю вернуться на корабль Джина. Завтра у меня встреча с Волгусом. И так может стать наша последняя ночь, когда мы будем вместе». Следуя за этой странной парой чуть поодаль, тем мысленно решил, что неважно, на какой стадии саморазвития мы находимся или к какому виду принадлежим, мы способны привлечь того, кого заслужили. Это произойдёт лишь в тот момент, когда мы поймём, что мы самодостаточны без второй половины. Тогда мы встретим такого же самодостаточного человека. Любовь не заканчивается, если мы слишком много отдали её одному человеку. Любовь питается любовью. Это путешествие, а не пункт назначения. Чем больше отдаём, тем больше получаем.